Глава 17: Давай зайдем в ближайший ресторан. Я был бы не прочь выпить, предложил Люмьер. Он увидел мое озадаченное выражение лица и поспешно добавил: И поговорим. Я в нерешительности кивнул. Можно было отказать, но любопытство взяло вверх. За один вечер, повстречавшись с Оскаром и Люмьером, теперь я боялся представить, какое наказание ждет меня от Гедеона. Здравомыслие в последние недели отступило на задний план, уступив место безрассудству. Люмьер шел быстро, я еле поспевал за ним. Он был высокий, крепкий с короткой стрижкой в темном военном мундире. По-приятельски улыбнувшись мне, он остановился напротив яркой вывески и пропустил вперед. Заведение оказалось одним из тех дорогих ресторанов, куда вы приходите напиться. Помещение было накурено. Чистокровные сидели за столиками, на которых стояло по несколько бутылок крепкого алкоголя, шампанское ведерки со льдом и закуски, сырное ассорти. Мы расположились у одного из столиков. Мне было некомфортно находиться здесь, учитывая мой возраст. К нам поспешно подошел метродотель. Он выглядел нервным, то и дело кидал на меня недовольные взгляды. Я почувствовал себя дворняжкой, по ошибке забредшей в мясную лавку. «Добрый вечер, мистер Уолдин. Мы рады, что вы снова заглянули к нам». С почтением поклонился он. «Не могу ли я узнать, сколько лет вашему спутнику?» «Он несовершеннолетний, но смею вас заверить, что он не притронется к алкоголю». Люмьер проговорил это, глядя на меня, от чего я смутился. «Даю слово». «Да, но по правилам нашего ресторана мы не принимаем граждан, не достигших девятнадцати лет». Продолжил миттердотель с озабоченным видом, попутно передавая Волдену меню и винную карту. Его голосе поубавилось решительности после ответа Люмьера. «Вы собираетесь выгнать моего друга?» Без злобности спросил тот, как будто потешаясь над ситуацией. «Нет, что вы, мистер Волдин, Неуверенно продолжил миттердотель. «Только...» «Вот и закончим на этом!» Громко проговорил он тоном, не терпящим возражений и настойчиво повторил. «Закончим». «Да, конечно», — учтиво согласился метрдотель Он пару секунд потоптался возле нас, кивнул и ушел прочь. «Всегда сюда прихожу, если бываю в центре Ромуса», — добродушно произнес Люмьер. «Откуда вы?» «Родился здесь, в центре, но когда мне было пять лет, мы переехали на север». Он расстегнул две верхние пуговицы на мундире. Потом поступил в пажеский корпус, но решил вернуться. «Пажеский корпус?» Я во все глаза уставился на Люмьера. Он был кадетом элитного военного учебного заведения, главного соперника Академии Святых и Великих. В пажеский корпус принимали только детей из первых чистокровных семей, приближенных к императору. На сегодняшний день приближенных к совету старейшин. Это место также славилось очень сложными вступительными экзаменами. Уровень темной материи должен быть значительно выше обычного стандарта, требуемого при поступлении. Учеба в корпусе, постоянное проживание в пансионе – все это было доступно только тем, кто прошел строгий отбор. Официант вернулся спустя недолгое время, и Люмьер заказал вино. Мне он предложил морс. На вопрос о том, голоден ли, я ответил отказом. На этом Люмьер отпустил официанта. Мы остались вдвоем, и Люмьер с интересом наблюдал за переменой на моем лице. «Что-нибудь слышал о пажеском корпусе?» «Мне нравится ваш девиз». «Чист, как золото, тверд, как сталь», — выпалил я. Он залился приятным звучным смехом. «Да, этот девиз мы повторяли каждый день на утреннем сборе». «Вы дружили с моим братом в детстве?» — перешел я в наступление. Официант принес бутылку вина, бокал и высокий стакан с морсом. Быстрым, аккуратным движением наполнил бокал и без слов покинул нас. «Пожалуйста, давай на «ты». Я старше тебя всего на четыре года». Он потянулся к внутреннему карману и затем передал мне сложенную вдвое фотографию. Вот, взгляни. мое любимое фото. На снимке два маленьких мальчика смеялись, держа в руках игрушечные мечи. У одного было миловидное лицо, светлые волнистые волосы, копия Габриэлы. В руках был щит. Гидоон всегда любил перестраховаться, усмехнулся Люмьер, делая первый глоток. Он мне никогда о вас, я быстро исправился. «А тебе не говорил». «Не виню его за это. После падения Октавианской империи мы потеряли связь друг с другом. Мои родители погибли в то время, и родственники забрали меня из центра Ромуса». «Ты недавно был у нас дома?» – начал я. В горле пересохло, и мне пришлось перед этим сделать большой глоток ягодного морса. «Да», – обрадовал Гидеона тем, что перехожу в этом месяце в Академию Святых и Великих. Хитрая ухмылка появилась на его лице. Он был очень рад. Я чуть не разинул рот от удивления. Рад? Если под радостью он имел в виду, что брат разнес гостиную, а потом еще долго лежал убитый горем, то да, радовался он неимоверно. Я не мог понять, издевается надо мной Люмьер или нет. — Почему ты переходишь на последних курсах? — поспешно спросил я. Мой опекун был против, чтобы я возвращался в Ромус, но этим летом он скоропостижно скончался. Люмьер подался вперед. Хоть тема была печальной, говорил он без капли скорби. «Я давно рвался сюда. Это мой дом. Еще вопросы?» Я отрицательно замотал головой. Мне показалось, что Люмьер Уолдин – таящий темная лошадка, и мне нужно было обдумать все сказанное. В голове копошился рой вопросов, но я не решался их озвучить. «Я давно наблюдал за тобой», — Люмьер придвинулся ближе. «Прости, если это прозвучало немного странно, или я лезу не в свое дело, но тот парень, полукровка, который крутится возле тебя, откуда он так хорошо владеет темной материей?» «Что?» «Я понял, что он скрывает это, но...» Скерил, Темная материя?» — перебил я. «Я ни черта не понимал, о чем он говорит». пусть тогда это останется вашей тайной но передай ему чтобы был осторожнее тихо произнес он а затем пододвинувшись спросил вообще я с тобой решил встретиться из-за другого дела ты слышал об императорском сыне который вышел разве это не городская легенда все ясно люмьер последователь семьи берка и искренне верит что где-то жив истинный наследник нет невозмутимо произнес он Наследник жив. Когда ему исполнится 19, он должен будет взойти на престол. Я лихорадочно соображал, что ответить. Есть такой тип фанатиков, которые верят в свою правду и закрывают глаза на неопровержимые доказательства. С детства нам говорили о том, что император Бёрка был слабым правителем. Вся династия Бёрка — это большая головная боль для Октавии». Совет Старейшин пытается возразить все то, что погубил император за время своего правления. «А что Совет Старейшин?» — я озадаченно посмотрел на него. «Эта свора шакалов первая сгинет после появления наследника», — Люмьер выразительно нахмурил брови. «Мой отец состоит в этой своре», — хотелось крикнуть мне, но я сдержался, сжав кулаки. «Гидеон планирует войти в Совет Старейшин». Гидеон опять пытается перестраховаться, но когда наследник объявится, не будет уже никаких старейшин. «Мой брат знает о наследнике?» «Да», — Люмьер допил вино и отодвинул пустой бокал. «Мой отец погиб при перевороте. Он отдал жизнь за Бёрка. Если потребуется, то я тоже отдам жизнь за наследника. Гидеону давно стоило ввести тебя в курс дела, но он считает тебя слишком маленьким для всего этого гатья. Я приехал в Ромус, чтобы находиться рядом с наследником». «Он в городе?» «Да», — с довольным видом отозвался Люмьер. «Кто он?» Люмьер улыбнулся мне и заключил. «Узнаешь». Эдвард не выходил из комнаты Скерриэлла уже больше часа. Все это время я стоял под дверью, подпирая спиной стену. Я занимался сборкой мебели на первом этаже, когда Эдвард позвал меня наверх и приказал ждать. Скэриэл хотел со мной поговорить, но время шло, а никто не выходил. Я знал, что Скэриэл вернулся в запретные земли вчера ночью в убитом состоянии. Его шатало, но он держался. А сегодня утром упал в обморок. Эдвард поставил ему капельницу, и все утро Скэриэл провел в отключке. Дом, который купил Скэриэл, потихоньку принимал надлежащий вид. Мы убирались, освежили стены, заменили сантехнику, и теперь оставалось разобраться с мебелью. На первом этаже предстояло еще много работы с кухней. Большую часть времени мы с Эдвардом проводили в этом доме. Раз в неделю Скэрил приезжал с проверками и привозил наличные. Мне было спокойнее находиться в запретных землях. В Ромусе я опугался каждой тени и звука. Дверь отворилась, и появился уставший Эдвард. «Он ждет тебя, но не больше 15 минут. Ему нужен покой». «Как он?» Шепотом спросил я, с волнением уставившись на дверь. Лучше. Я нерешительно вошел, хотя до этого томился в ожидании и мечтал поскорее очутиться рядом со Скэриэлом. Он лежал на кровати, бледный, изможденный. Волосы разметались по белоснежной подушке. Скэриэл слабо улыбнулся мне и приподнял руку. Я бросился к нему, бережно взял теплую ладонь. Его пальцы подрагивали. На лбу Скэриэла выступили капельки пота. Я огляделся. На столе лежали перчатки, шприцы, антисептики, стерильные салфетки. Я схватил салфетки и осторожно провел по его лицу, вытирая влагу. С другой стороны кровати на штативе была закреплена бутыль с лекарственным средством. По трубкам бесцветный раствор через иглу попадал в его тело. По сравнению с утром, выглядел Скайрел гораздо лучше. «Как ты себя чувствуешь?» Я уселся на табурет рядом с кроватью. «Почти здоров». вяло произнес он, не переставая улыбаться. «Ну, раз шутит, значит, все плохое позади». Я сжал его ладонь. «Что с тобой? Ты знаешь?» На лице Скэрила отразилась болезненная гримаса. Я догадывался, но не был уверен в своих предположениях. Скайрелл очень богат. Он практически сорил деньгами, пытаясь улучшить это здание. Откуда у него такие суммы? Ведь он сирота, как и я. Этот вопрос мучил меня в первые дни, когда мы повстречались с ним в запретных землях. Иногда он пропадал на пять или шесть дней, возвращался в ужасном состоянии и болел еще некоторое время, балансируя на грани жизни и смерти. После такого Скэрил всегда получал колоссальные денежные суммы. Я боялся связывать два этих факта. «Ты…» – я замолчал, уткнувшись взглядом в пол. «По тебе видно, что ты давно догадался». Он опустил мою ладонь и, помолчав, добавил. «Я носитель смерти. Переносчик смерти. Падальщик. Крыса». Я резко встал, отчего мой стул с грохотом перевернулся. Скорел не прятал взгляда. Он смотрел на меня с вызовом. Возможно, ему не доставило удовольствия это признание, но он не стыдился своего заработка, за счет которого содержал нас». «Но как?» Я быстро взял себя в руки, вернул стул на место и уселся. «Не волнуйся, на мне нет сейчас вирусной пыли. Я не прихожу с заразой в свой дом», — произнес он со Стали в голосе. «Нет, нет», — торопливо запротестовал я, пытаясь снова взять его за руку, но Скэрилл отдернул ее. «Я не хотел тебя обидеть, просто я удивился. Мне все равно, что ты переносчик». Скорее свел брови, уголки его губ опустились. Он тяжело выдохнул и отвернулся. Я поддался вперед. Мне хотелось, чтобы он снова посмотрел на меня. «Ты недавно заразил кого-то?» — спросил я. Он кивнул, не поворачиваясь. Меня осенила мысль. Быть может, в этом крылась причина его одержимости тем чистокровным. «Это ты заразил маму Хитклифа. «Я слышал, что она умерла от неизвестного заболевания». Об этом говорили на каждом шагу. Жена главного банкира скончалась в день рождения сына. «Нет, я не заражаю женщин и детей», — скорил повернулся ко мне. «Но я знаю, кто был заказчиком. Сперва этот заказ достался мне, но я отказался». Я осторожно дотронулся до его ладони. На этот раз он не сопротивлялся. «Кто это был?» «Неважно». «Скоро он умрет», — обреченно произнес Скэриэлл. «Два дня назад я заразил его». «Тебе его заказали?» «Нет». Мы помолчали. Я с волнением вглядывался в бледное лицо Скэриэлла. Несмотря на то, что он выглядел как не неотложек, сейчас Скэриэлл показался мне самым всемогущим человеком из всех, кого я знал. «Как твой организм это выдерживает?» Он приподнял руку, своткнутой в вену иглой, и хмыкнул. «Как видишь, не все так гладко, как говорят СМИ». «Это поразительно!» Скорел удивленно посмотрел на меня. «Ты один из немногих, кто может переносить серьезные заболевания», пояснил я. «Твой организм легко справляется даже со смертельными вирусами». «Мой иммунитет кормит нас», с довольным видом произнес он. Что еще тебя отличает от других? На мне быстро заживают синяки и царапины. Меня не берет алкоголь, сигареты или наркотики, перечислил Скэриэлл. Я вспомнил, как Ноэль в детстве вечно его бил, на смену старым синякам приходили новые. Тело Скэриэлла просто не успевало излечиваться. Но он никогда ничем не болел, в то время как остальные дети простужались по два 3 раза в год. Значит, Эдвард все знает? Да. Кивнул Скэрил. На деньги от второго заказа я выплатил все его долги, вытащил из долговой ямы. Ты работаешь на них? Работаю на тех, кто заплатит больше, отрезал он. А хитклив знает? Скэрил больно сжал мою руку, от чего я чуть не вскрикнул. Ты ни слова ему не скажешь, понял? Он отпустил меня. К-конечно, поспешно ответил я, разминая пульсирующую ладонь. Скэриэл выглядел так, словно был при смерти, но его остальная хватка не ослабла. «После поступления в академию я покончу с заказными убийствами», — нахмурился он и добавил, — «ненавижу эту работу». Помолчав, он попросил. «До прихода Эдварда, почитай мне». Скэриэл протянул мне маленькую потрепанную книгу, которая все это время лежала у него под боком. «Проклятые поэты», — значилось на обложке. «Тут нет закладки?» — замешкался я. «Читай любое стихотворение, они все классные!» Он закрыл глаза и улегся поудобнее. Шарль Кро. «Громите мой приют, крушите этот кров, Развейте запахи моих умерших снов, Топчите гнездышко, оно подобно шелку, И драгоценности разграбьте втихомолку. Кореште!» Пачкайте былую благодать, Продайте с молотка, что сможете забрать. Пускай, коль я вернусь, безумием гонимый, Ничто не скажет мне о прошлом, о любимой. Пусть будет осквернен здесь каждый уголок, Чтоб от минувшего я вылечиться смог». Эдвард приоткрыл дверь и позвал меня, Напомнив, что Скэриэлу нужен покой. «Мы можем назваться союзом проклятых». сонно проговорил скорел полукровки и низшие жители запретных земель все мы с рождения состоим в союзе проклятых